Глава шестая В маленьком городе случайных встреч почти не бывает. И не хочешь да встретишь, а если хочешь, тем более. К приходу Людмилы Настя решила прогуляться по магазинам, взять что-нибудь к столу, чтобы не чувствовать себя на нахлебницей. Промтоварный магазин ее ничем не порадовал, а в продуктовом был Андрей, он покупал сигареты. Увидев Настю, он отвернулся, но она сама подошла к нему. У воспитанных людей, между прочим, принято здороваться со знакомыми. Сказала вроде бы с некоторой обидой, но тут же примиряюще улыбнулась. Здравствуйте, Настя. Не обращая внимания на сухость голоса и убегающий взгляд, Настя взяла его под руку и повела к выходу. А я вот решила посмотреть, не торгуют ли здесь медвежатиной. Раньше, помню, выбрасывали. Не знаю, не встречал. На улице дождик. Настя раскрыла зонт и, чтобы на Андрея не капало, плотнее прижалась к его руке. По такой погоде не разгуляешься. Может, сходим в кино? С удовольствием бы. Но меня ждут. Кто? — Женщина. — Товарищ по работе. — Виталик, что ли? — Нет, Жора из нашей лаборатории. Взяли на службе канистру спирта, он пошел к своей подруге, а я за куривом. Подлечиться надо. — А меня пригласить ты стесняешься? Может, меня стыдно людям показать? Она выпрашивала комплименты и задавала глупые вопросы, с единственной целью — защититься. И, может быть, слегка подразнить Андрея. А он вдруг стушевался. — С чего ты взяла? — Просто там не совсем изысканная компания. — Андрюшенька, милый! Она чмокнула его в щеку. — Я же выросла на этой окраине. Меня здесь ничем не удивишь. Андрея поджидали в доме Нинки Тумановой. Дружбы с ней Настя не водила, но знала, учились в одной школе, только Нинка на три класса впереди, тоже безотцовщина, но и стихонь, вечно на школьных вечерах в углу скучала. Мать у нее работала проводницей. Когда Настя убегала с Анатолием, боялась как бы не напороться в поезде на тетю Таню. Но обошлось. Скособоченная хибарка Тумановых, вросла в землю чуть ли не по окна. Именно с такой завалюхой сравнивала Настя свой дом, когда называла его родовым замком. «Мы на полчасика», — предупредил Андрей. «Не суетись, все равно не помешаете», — сказал рыжий мужик и, посмотрев на Нинку, засмеялся. «Болтаешь много», — одернула Нинка. Она почему-то нервничала. Едва кивнув гостям, сразу же замкнулась. Жорка усаживал их за стол, мыл для них рюмки, а хозяйка сидела, забившись в угол. Настю она не узнала, а когда вспомнила, не проявила ни интереса, ни радости. Раздраженность ее можно было принять и на свой счет, но шипела она только на Жорку. Этот кудрявый бугай успел до их прихода серьезно приложиться к стакану И балагурил, не замолкая. За некоторые шуточки его действительно стоило бы одернуть, но очень уж добродушна была его круглая физиономия с белыми бровями, а синие глаза удивительно невинны, хотя у его подруги могли быть свои счеты к этому невинному добродушию. Когда хохот жорки набирал силу, она пихала его в бок острым локтем. и показывала пальцем в сторону занавески, отделяющей кухню от комнаты. «А что я могу поделать, если у меня голос такой? Разбудишь, она тебе покажет, что делать. Суровая у меня теща, а если ей дать законные права? Даже мне представить страшно. Оборзела совсем, милая моя ненулечка. Нельзя так матери». Пожил бы ты с ней. Теща как теща, у меня и хуже бывали. Это хоть выпить со мной не отказывается. Потому и не отказывается, что у тебя спирту полно. Попробовал бы ты с пустыми руками сунуться. А зачем? Для тещеньки отравы не жалко. Канистра кончится, новую принесу. Ей хоть весь завод перетаскай, не унималась Нинка. Час они прошло, как жорка и почти полный стакан выпаил. И думаете, долго проспит? Как же? Попробуй, пройди в комнату, сразу вскочит. И чтоб не спалось, под шум дождичка, вздохнул жорка. Тебе бы все хихоньки. Пока они переругивались, Настя подсматривала за Андреем. Видела, как он мрачнел, и гадала, что его сильнее угнетает. Вчерашний конфуз или вид некрасивой издерганной Нинки? Она была уверена, что запросись она домой, и Андрей с радостью кинулся бы ее провожать, но оставаться с ним вдвоем ей пока не хотелось. Не было вчерашнего куража. А Жорка тем временем развел новую банку спирта и поставил ее в морозилку. «Может, уже остудилась?» — напомнил Андрей. — Слишком хорошо думаешь о тещином холодильнике. Это ж Саратов. А в Саратове не до качества. Там сплошные страдания. Парней так много холостых, а я люблю женатого. Взял бы и подарил Бирюсу. — Подарю, не нулечка. С первой шабашки подарю. — А жене что обещал с первой шабашки? — Жене моя кошечка. Я зарплату отдаю. «Сейчас проверю, если напиток не остыл, то обязательно подарю». Он пошел к холодильнику, и в это время на пороге комнаты появилась мать Нинки. Глаза у нее были открыты, но, словно слепая, она вытягивала руку вперед, чтобы ощупывать дорогу перед собой, а может быть и для страховки, надеясь ухватиться за что-нибудь, если непослушные ноги поведут в ненужную сторону. Не обращая внимания на гостей, она прошла к умывальнику, задрала подол халата и присела над помойным ведром, но не устояла и плюхнулась в него. Из переполненного ведра полетели брызги. Упираясь руками в пол, она все-таки сумела приподняться и справить свою нужду, потом, на ходу вытирая подолом мокрый зад, двинулась к столу, но пошатнулась. Если бы Жорка не успел подхватить ее, врезалась бы головой в печку. «Спокойненько, Татьяна Ванна. Баеньки надо!» Она вскинула голову, посмотрела на Жорку и, сложив худые пальцы в сухонькую дулю, сунула фигуру ему под нос. «Хрен тебе, а не моя дочка!» «Мамка, заткнись!» «Не кричи на меня! Тоньку Петракову!» Монтажники в горсаду хором драли, и то замуж вышла. А ты, раскрылетенная, до сих пор на моей шее сидишь. Спокойненько, Татьяна Ивановна, сейчас мы вам лекарство нальем. Жорка взял ее за плечи и усадил на свое место. Подлечитесь, и не Неразведенного давай. Не учите ученого. «Для любимой тещеньки самого чистого, как моя слеза!» Жорка плеснул прямо из канистры и вложил ей ковшик в руку. Старуха отхлебнула воды, потом, лихо запрокинув голову, вылила в себя спирт и снова приложилась к ковшу. «Ну как, полегчало?» «Хрен тебе в нос, а не моя дочка!» «Понял, Татьяна Ивановна!» «А теперь баеньки!» Жорко хотел ее приподнять, но она шлепнула его по руке и повернулась к Андрею. «Женись на моей дочке! С этого рыжего алкаша все равно проку нету!» Андрей нагнулся к канистре, налил в свою рюмку, выпил и накинулся на закуску. Но пьяная поняла его уловку. «Не хочет? Тогда пусть выметается!» «Мамка, заткнись, и ты выметайся!» «Кому я говорю?» «Все катитесь!» «Не слушайте ее!» Но Андрей уже встал. Он словно боялся, что к нему подобреют и раздумают выгонять. Настя на всякий случай пошла за ним. Жорко догнал их в синях. «Подождите, ребята, она сейчас угомонится. Еще пятьдесят миллилитров и захрапит». Угробишь старуху. Что ты, Настенька, она сама кого угодно угробит. Железная теща. Слушай, Жора, бери в одну руку свою канистру, в другую Нинку, и пойдем к нам. А удобно? Время еще не позднее. Посидим, песни попоем. За песнями хоть на край света. Сейчас за знобу переодену и вперед. До края света они дошли за пятнадцать минут. Могли бы и быстрее, но Нинка в дороге раскопризничалась, надумала убегать, и Жорке пришлось ловить ее и уговаривать. Дома усадив гостей, Настя вызвала сестру на улицу. — Слушай, у них целая канистра спирта. Ты же говорила, что дом собираешься ремонтировать. Теперь будет, чем рабочих угостить. Водки на ремонт не напасешься, это уж точно. И я про то. Так что пусть Жорка с подругой здесь ночевать останутся. Койку не продавят. Пусть остаются. А канистра-то полная? Почти. Ну так отлить надо. Успеется. Вечер долгий. Места для ночлега хватило всем. Расщедрившаяся Людмила... Готова была выделить каждому по отдельной комнате, даже Андрею, но он промямлил о каких-то срочных делах в гостинице и ушел еще засветло. Может, подумал, что с него снова потребуют деньги, а денег в конце командировки не бывает. Может, спасался от новых розыгрышей Насти, уточнять она не стала. Пожалела.